Голова десятая. Ещё и попы слегка повиливаю, чтобы уж произвести эффект, так эффект. Неужели они не поведётся? С виду такой неприступный, как скала возле берега моря. Волны бьются, а ей всё нипочём. И этот крутой, чтоб его, весь из себя правильный и неприступный, как лещи каменного утёса или бетонной стены, а тут, походу, поплыл. Боже. Какие же мужчины все предсказуемые. Так какое ты говоришь полотенце можно взять? Я снова поворачиваюсь лицом к мужчине, демонстративно откидывая бикини в сторону. Я любое, продолжаю провоцировать Костю, наблюдая, как глаза у него вот-вот вылезут из орбит. Спасибо, красавчик, расплываюсь в улыбке и снова отворачиваюсь. «Делаю шаг вперёд, затем второй, захожу в душевую кабину и закрываю дверцы. «Всё, хватит глазеть, дорогой, и то, не дай бог, ещё глаза сломаешь или удар какой тебя хватит, что мне потом прикажешь делать с тобой. Мало ли, сердце слабое у человека, а я тут свои прелести выставляю на всёобщее обозрение. Да и спать с тобой я не намерена, даже в знак благодарности за ночлег. Если надо, то могу и денег дать». Хоть мой спаситель и заявлял в самом начале, бабки его не интересуют. Случайно застал меня гад такой. Нет бы постучался, но и я не смогла упустить момент, чтобы не посмеяться над мужчиной. Будет ему уроком, как заходить без предупреждения. Такое чувство, что красивых девушек голыми не видел. Скорее бы в кровать, в мягкую подушку. Это единственная мысль, которая уже несколько минут подряд Крутится у меня в голове. Не есть не хочу, хотя желудок урчит уже давно. Не беседы задушевные проводить, только спать, желательно подольше. Кстати, кровать я здесь увидела только одну, в спальне. Диванчик в кабинете не в счет, там даже ребенок толком не поместится. А в зале, или как там Костя называет большую комнату, так и вовсе какое-то непонятное сооружение из подушек. «На полу. Где мне спать?» «Задача не из легких. Не думает же он?» «Надеюсь, что не думает. Выключаю воду, хотя так же не хочется вылезать из кабинки, но все равно открываю дверь. Три полотенца висят на крючках, и все белые, вот же. Я терпеть не могу белый цвет, бесит он меня. Почему-то сразу ассоциация с белыми стенами в больнице». Какой-то депрессивный настрой создают не иначе. И какой идиот придумал палату красить в белый цвет? Белая так белая. Кривлюсь, конечно же, но выбора-то нет. Беру первое попавшееся, заворачиваюсь и выхожу из ванной. Аккурат в тот момент, когда Костя закрывает входную дверь и с двумя пакетами направляется в большую комнату к невысокому стеклянному столику. Я так понимаю... Ужин подоспел. Вот это сервис! От восхищения я хлопаю в ладоши, направляясь к этому самому столику. И подушкам, чёрт бы их побрал. Нет, в кино-то я видела, как люди восседают на столь необычных сидениях, но в жизни придётся попробовать. А куда девать это? Угощайся. Мы спутник Р расставляет одноразовую посуду на столике. Снимает пиджак и откидывает его в сторону. «Попробую», — кивая в сторону подушек. «Если получится, конечно же». «Можешь есть стоя», — ехидничает Константин в ответ, а сам глаз не сводит с моей левой руки. Мой очередной протест отцу. Надо было сделать сто процентов назло. Он не приемлет татуировок. Обещал выгнать меня из дома, если посмею ему противоречить. А я в ответ. Не просто посмела, набила татуировку практически на всю руку. Боже, сколько крика было, чуть в ушах не заложила. Я ж до победного надеялась, что из дома выгонит. Почему же отец не держит слово? Ошибка молодости, пожимаю плечами в ответ на немой вопрос мужчины. Давай только без нотации обойдемся. Думаешь, поможет? Костя приподнимает одну бровь вверх. Уверена, что нет, плюхаюсь на эти дурацкие подушки. Вот чёрт, печально вздыхаю, а после перевожу взгляд на своего спутника. Тоже печальный. Колено до сих пор кровоточит. Надо же, крепкая стукнулась о капот автомобиля. Ярко-красное пятно, да не одно, расплывается на белоснежном полотенце. Засада со всех сторон. Но не умею я жить без приключений чтобы всё гладко и по правилам. Вечно попадаю в какую-то нелепую ситуацию или очередные неприятности, будь они неладны. Я принесу йод. Костя усмехается, глядя на мою печаль во взгляде. Завтра постираешь. Тёщит пальцем в мою сторону и уходит. Оставляя меня одну наедине со своими дурацкими мыслями. Постираю, как же. Всю жизнь об этом мечтала. «Просто сплю и вижу, как же полотенце у богатого сноба постирать-то? Делать же мне больше нечего!» Разбежалась, бухчу себе под нос, вытирая пальцами кровь с колена. «Не хочет останавливаться, зараза, хотя у меня с этим постоянно проблема. Слава богу, я крови не боюсь, а то бы каждый раз в обморок падала. И не по одному разу. Я вообще в жизни мало чего боюсь. Даже крысы вызывают исключительно презрение». Но никак не страх. Мерзость ещё та, ну чего там бояться? Йода нет, только перекись нашёл. Слышу мужской голос и поднимаю голову. Наблюдаю, как Костя подходит ко мне, присаживается, опираясь на одно колено, берёт вату, наливает туда перекиси, а после прикладывает к ране. Я просто немею от неожиданности. Не могу ничего сказать, шок. В хорошем смысле этого слова. Наде же и такое в нашей жизни ещё случается. Он поднимает взгляд на меня, наши глаза встречаются, и она, прежде забывая об этом чёртовом полотенце, оно так не вовремя делает мне подножку, верху края расходится, и полотенце медленно сползает, раскрывая часть моего тела.